Роббин Хоб Сага о живых кораблях Волшебный корабль, книга первая. Перевод с английского Марии Семеновой. Серия Звезды новой фэнтези Мир Элдерлингов Москва Азбука Атикус, 2017 год, Категория 16 плюс Аннотация. Берега теплых морей далеко к югу от терзаемых войной шести герцогств полны чудес и загадок. Поэтому здешние жители издавна промышляют торговлей. И поэтому в этих водах так много пиратов. Здесь добывают сокровища. Самые удивительные и волшебные привозят из ядовитых дождевых чащоб, а самое драгоценное из волшебных сокровищ – древа, из которого делают живые корабли. Живой корабль не просто умеет разговаривать, он легче скользит по волнам, он уйдет от любой погони, он подскажет рулевому, что делать. Неудивительно, что семьи торговцев несколько поколений выплачивают жителям Чищоп долг за корабль, когда звонким золотом, когда своими отпрысками. Неудивительно, что Альтия Вестрит готова на все, лишь бы вернуть себе проказницу, корабль, к которому привязалась с детства. Неудивительно, что удачливый морской разбойник Кеннет верит, что только захватив живой корабль, он может стать королем пиратов. Роман переведен Марией Семеновой, мастером художественного слова, автором волкадава и «Валькирии». Эта книга посвящается кораблям «Лапы дьявола», «Тотем», «Эджи Брюс», Дромовая закусь», «Лабрадор», «Чешуя, чешуя», «Берег избиения» — вот уж точное название — дочка входа, мыс Сент-Джон, американский патриот и капувуки, вуки Анита Джи и Марси Джи, Тарпон, Капелин, Дельфин, берег добрых вестей, не особенно, и даже крошка цыпленок, но в особенности тебе, повелительница дождя, где бы ты теперь ни была».